Консьержка через очки окидывает Лесю взглядом с головы до ног и сухо скрипит. «Я не имею привычки давать посторонним людям информацию о своих жильцах». «Ага, значит, он здесь живет». «О, сударыня, вы можете быть совершенно спокойны. Никакого вреда вашему жильцу от этого не будет, как раз наоборот. Простите, что беспокою вас. Я знаю, ваше время так дорого. Прошу принять от меня маленькую благодарность» и Леся протягивает руку с деньгами. Консьержка с холодным достоинством вскидывает голову, но, увидев, сколько в Лесиной руке синеньких бумажек, мгновенно меняется. Лицо становится необыкновенно добродушным и симпатичным. Тогда Леся сует деньги в ее бессильно опущенную ладонь и прикрывает за собой дверь. «Видите ли, сударыня, скажу вам честно». «Мне очень понравился этот господин, и я хотела бы прислать ему цветы. Больше ничего. Маленькая человеческая слабость. Правда? Вы меня понимаете? У вас такое интеллигентное лицо!» «О, сударыня, я все поняла. Боже мой, с кем не бывает. Тем более, что господин Мазун так очарователен». «Его фамилия Мазун?» «Да, господин Мазун». «А это его жена?» Консьержка неопределенно пожимает плечами. Знаете, не совсем. Ага, понимаю. Значит, Мазун. Он богат? О да, за квартиру платит три тысячи в месяц, Мебелированную, разумеется, свое авто. Ну прекрасно. А какая это улица? Демарево, номер двадцать три. Ага, очень хорошо. Я вам очень признательна. К вашим услугам, сударыня. Пожалуйста, если еще когда-нибудь. Благодарю, благодарю. Всего доброго. Леся, словно на крыльях, влетает в свое авто и дает шоферу адрес пансиона, прежде всего туда. Может, он уже дома? Хотя вряд ли это возможно. Теперь он наверняка станет ходить по улицам и кофейням в надежде повторить встречу. Действительно, Гунявого дома нет. Тогда Леся с тем же шофером едет к Мику. Но нет и Мика. К Финкелю она уже и не пытается ехать, С чего бы это он сидел дома? Леся дает шоферу сто франков, горячо пожимает ему руку и возвращается к себе, улыбаясь растроганному выражению шоферского лица. Рукопожатие тому виной или сто франков? Но Гунявый не приходит и на ужин. Ах, Господи! Леся от досады и нетерпения даже не спускается в салон, невнимательно отвечает Загайкевичу на какой-то его комплимент и сбегает к себе в комнату. Должен же он прийти хотя бы покормить свою квитку. Или забыл и о ней? Она ходит из угла в угол, все время останавливаясь и прислушиваясь к каждому шагу в коридоре. В комнате Гунявого абсолютная тишина. Квитка не скулит, не чешется, как обычно, мелко стуча хвостом об пол. Может, взял ее с собой? Леся устала ложиться на диван. Не успевает накрыться пледом, как слышит легкие быстрые шаги. Это его шаги. Его. Странно. Такой большой оступает так легко. Да, отпирает дверь. Ага, вот и квитка заскулила. То ли от голода, то ли от радости. Теперь надо еще подождать. Пусть выведет собаку на улицу. А то как бы от радостного потрясения не забыл снова о несчастном животном. Действительно, Гунявый выходит с квиткой, что-то бормоча ей но возвращается быстрее, чем обычно, и слышно, как запирает за собой дверь на ключ. «Ну, отопри!» Леся еще какое-то время лежит и слушает, как гунявый ходит по комнате, как тихонько разговаривает с собакой, которая не то пищит, не то свистит в ответ, как, наконец, затихает все. Тогда Леся выходит из своей комнаты и стучит к гунявому. Изнутри доносится глухо и гнусаво. «Кто там?» «Это я, господин Кавуненко Ольга Ивановна. Можно к вам на минутку?» Испуганно грохочет стул, и шаги приближаются к двери. «Ради бога! Одну минуточку прошу вас подождать. Одну минуточку!» И шаги снова удаляются куда-то вглубь комнаты. Леся улыбаясь, стоит лицом к двери. Через какое-то время она открывается. «Веет запахом каких-то медикаментов. Такое впечатление, что он идет от круглых удивленных глаз гунявого. «Простите, что беспокою вас, но у меня к вам важное дело. «Пожалуйста, пожалуйста, ради Бога, конечно, конечно, прошу. «Простите, я как раз смазывал мою собаку и не подаю вам руки». Он растопыривает руки и поворачивается в сторону, словно призывая собаку в свидетелей. Квитка всем своим видом подтверждает его слова Распластанная на полу, с вытянутой головой Смазанная чем-то белым и желтым Она похожа на неудачно сделанную из гипса И покрытую желтыми пятнами большую ящерицу Она не двигается и, наверное, ждет продолжения операции Бедняжка Вот так вы смазываете ее каждый вечер? Да, каждый вечер Я вас этим не беспокою О, что вы! Благодарю вас «Прошу садиться вот сюда. Простите, у меня так неуютно и некрасиво». Он придвигает к ней единственное мягкое кресло и, не осмеливаясь сесть в ее присутствии, становится возле стола. Но, видно, боясь, что эту позу можно истолковать как явный знак нетерпения, садится тоже, держа руки на коленях вверх ладонями. «А потом, извините, Ольга Ивановна, что я так грубо расстался с вами на улице». Но я встретил человека, которого ищу постоянно, который... который страшно мне нужен. И чтобы до конца оправдать свою бестактность, добавляет. От которого зависит счастье и покой моей жизни. Вы понимаете меня? О, конечно. И кроме того, никакой особой грубости не было. Но удалось ли вам его догнать? Я видела, как он сбежал от вас, и как вы погнались за ним. Гунявый забыл, что у него жирные руки, берет какую-то книжку со стола и зачем-то переворачивает ее. Почему же он молчит? Неприятно открывать свой секрет чужому человеку? Или одно воспоминание о неудаче так тяжело? Нет, не догнал. И снова кладет руки на колени по-прежнему вверх ладонями. Словно про себя задумчиво бросает. Теперь он, наверное, сбежит из Парижа. Леся чуть-чуть прикусывает нижнюю губу и снова становится серьезной. Нет, наверное, уже не сбежит, господин Ковуненко. Гунявый молча непонимающе поднимает на нее глаза. Если не отпустите, не сбежит. Как же не отпущу, если я его не поймал? Да зато я поймала. Гунявый недоверчиво но уже готовый поверить, смотрит на нее. Когда вы бросились за ним, я тоже взяла авто и погналась за вами обоими, а когда вас остановили перед большими бульварами, я помчалась боковыми улицами ему наперерез. Собственно, не я, а мой шофер. И вот вам его адрес. Господин Мазун, улица Де Морево, номер 23. Господин Мазун? Какой Мазун? Он вовсе не Мазун. «Но, разумеется, не Мазун, но живет под этой фамилией». «Ах так?» И Гунявый со стула, бежит в угол к умывальнику, начинает лихорадочно вытирать руки. Квитка скулит и подползает к нему, но он не замечает ее и опять подбегает к лесе. «Это правда? Правда? Вы не ошиблись?» «Нет-нет, то самое желто-голубое авто, та же парочка, тот же господин». «Значит, Мазун, Мазун». Гунявый выхватывает часы и смотрит. «Без четверти одиннадцать, я еще успею». Леся поднимается и успокаивающе протягивает к нему руку. «Можно дать вам маленький совет?» Гунявый весь воплощенное внимание, но видно, вряд ли в этом состоянии он прислушивается к чему бы то ни было совету. «Знаете что? Сегодня не стоит к нему ехать. Прежде всего, впустит ли вас консьержка в такой поздний час? Потом дома ли он?» Возможно, где-нибудь в театре. Я буду ждать его всю ночь на улице. Ну и напрасно. Как только он вас узнает, моментально сбежит. И тогда уж вы и впрямь не поймаете. Его нужно увидеть в собственной квартире. Я не знаю, какое у вас к нему дело, но было бы хорошо, если бы с вами оказался какой-нибудь свидетель. Гунявый заметно пугается. Нет, нет, свидетеля не нужно. Это дело интимное. А, ну если так, то... Но в любом случае нужно, чтобы на улице кто-нибудь следил за выходом. Если он сбежит от вас из квартиры, можно будет сразу за ним погнаться. Если вам никого не хочется вмешивать в это дело, я могу поехать с вами». Только в эту минуту, очевидно, Гунявый вспоминает, что нужно поблагодарить Ольгу Ивановну не только за это предложение, но за все. И, наверное, осознав это, соглашается с ее соображениями. Но саму благодарность выражает так несмело и неуклюже, что Леся быстро перебивает его. Итак, завтра утром, часов в семь, можно ехать к Мазуну на двух автомобилях. Господин Ковуненко пойдет, а она останется на улице в своем автомобиле. Хорошо? А теперь идите к Витке, она уже плачет. Доброй ночи. Не подавая руки, Леся кивает и выходит из комнаты. Гунявый как-то оцепенело идет за нею к двери. Леся на пороге оглядывается и весело бросает. «И ложитесь сразу спать, потому что завтра вставать очень рано. Разбудить вас?» Гунявый медленно вертит головой и улыбается. «Я не буду спать. Я пойду гулять». Леся хочет что-то сказать, но, глянув на его лицо, только качает головой и закрывает дверь. Действительно, куда уж с такими глазами спать? Она слышит, как чуть погодя, Гунявый выходит из своей комнаты, щелкает ключ в его двери, и легкие торопливые шаги проносятся мимо. Но когда Леся уже лежа в постели гасит свет, она чувствует, что и сама не сможет уснуть. Мысли теснятся в темноте, переливаются друг через друга, как волны в бурю, катятся по душе пенистыми струйками. Голова начинает гореть, лицо пылает. Душно, тесто под одеялом. Утреннее небо бледное, с сизомалиновым румянцем, как у старого волокиты после пьяной ночи. Париж сонно шевелится, чешется, потягивается. В кофейнях на столах опрокинутые вверх ножками стулья. На улицах только трамваи с рабочими и служащими, автомобилей очень мало — Поэтому два авто могут ехать без задержек и остановок. Автомобиль Леси немного отстает и останавливается возле соседнего дома. А Гунявый подкатывает под самый двадцать третий номер. Консьержка с метлой в руке в очках стоит на пороге. Леся видит, как Гунявый что-то спрашивает у нее, вежливо поклонившись. Консьержка, так же, как вчера при встрече с нею, подозрительно с ног до головы окидывает Гунявого взглядом и отступает в подъезд. Гунявый исчезает за нею. Леся ощущает удивительную бодрость и возбуждение во всем теле, слегка покалывает в левом виске от бессонницы, но это ерунда. В душе странная уверенность, что все удастся наилучшим образом. Они найдут общий язык. И то, что Гунявый долго не возвращается... «Помогает этой уверенности укрепиться. «Значит, и консьержка пустила к Петренко, и Петренко принял, и разговор пошел. «Наверняка выйдет с документами, наверняка. «Вот только ни за что нельзя допустить, чтобы Соня отняла их у него. Ни за что!» И вдруг Леся видит, как Гунявый выходит из подъезда вместе с каким-то толстеньким, низеньким господином. «Что за человек? Почему он здесь?» Низенький человечек останавливается, а Гунявый, поклонившись ему, направляется к своему авто. Сказав несколько слов шоферу, и даже не глянув в ее сторону, он садится в свой автомобиль. Тот сразу же подает назад, разворачивается и приближается к лесе. Она с напряженным удивлением следит за ним в окошко. Когда авто с Гунявым оказывается рядом, он делает ей знак «Ехать следом». Леся чувствует, как ее охватывает сосущая тревога. Она отдает распоряжение шоферу и почти ложится на сиденье. сразу накатывает страшную усталость, дает знать о себе бессонница и, кажется, уже и неинтересно, что там произошло. Ясно только, что все провалилось. Достаточно взглянуть на его лицо. А как именно? Почему именно? Разве не все равно? Но когда ее авто останавливается, и она видит Гунявого, который подходит к ней, острая тревога и любопытство снова заставляют ее напрячься. Гунява открывает дверцу и предлагает зайти в кафе, выпить кофе. Глаза, лицо, голос его тусклые, лишенные какого бы то ни было выражения, мертвые. И с тем же видом, помешивая ложечкой в чашке, он рассказывает, что произошло. Особенно, в общем, ничего. Просто в эту ночь криминальная полиция арестовала Петренко вместе с его любовницей. Он, оказывается, весьма известный международный жулик, авантюрист, и полиция давно уже охотится за ним. Его, Гунявого тоже чуть было не арестовали детективы, устроившие засаду в помещении для консьержки, но ограничились тем, что учинили ему детальный допрос, все записали, взяли его адрес и подписку о немедленной явке по первому вызову полиции. Вот и все. Теперь конец. Теперь от Петренко ничего нельзя получить. Все многолетние усилия, все надежды, весь смысл жизни пошли прахом. Да, теперь конец. Гунявый машинально потягивает кофе, глядя куда-то перед собой удивленными мертвыми глазами, и говорит, будто бы про себя ровным голосом. Только бы услышать от него два слова. Всего два. Ну что ж, так значит и нужно. Справедливо. Заслужил. И неожиданно все лицо его оживает в злой, насмешливой улыбке. Ну что ж, заслужил так заслужил. Конец всему. Конец так конец. Эй, гарсон, платить. Никогда Леся не видела у него такого лица. Это совершенно другой человек. Выйдя из кофейни, гунявый вдруг грубо кивает Лесе и с тем же насмешливо злым выражением швыряет. Ну, бывайте, вам в эту сторону, ну, а мне в ту и, не дожидаясь ее ответа, поворачивается, не торопясь, идет прямо через улицу, не обращая никакого внимания на автомобили, словно и к ним испытывает то же злое презрение. Некоторое время застыв, Леся стоит на месте, потом медленно подходит к такси, долго размышляет возле него и, наконец, дает адрес Мика. Мик как раз собирается уходить куда-то и, одетый в шляпе, чистит туфли, поставив ногу на стул. Леся безжизненно тупо здоровается и раздевается с таким видом, будто всего лишь выходила на минуту что-нибудь купить. Миг удивленный и внимательно следит за нею, держа рукав старого бархатного лесиного платья, которым наводил блеск на туфлю. «Леся, что случилось?» Леся накрывает кровать одеялом и устраивается полулёжа потом равнодушно, держа пальцы на висках и, морщась от боли, начинает рассказывать. Мик широко, как циркуль, расставив длинные ноги, стоит перед нею и, поглаживая пальцем над верхней губой, внимательно слушает. «И ты не сообщила мне, что Петренко нашелся?» «Я вчера заезжала, но тебя не было дома. Записку не могла оставить? Ах, Мик, ну разве теперь это важно?» Мик осторожно кладет свою бархотку на стол и снимает шляпу. «Подожди. Это значит, что полиция обыщет Петренко и найдет документы?» «Хм, паскудно. Но не безнадежно. Может, даже и лучше. Если только этот документ у него, то может, даже и лучше. Да-да». Мик вдруг решительно напяливает шляпу. «Мы вот что, Леська, сделаем. Ты оставайся здесь и жди меня» а я катну к Финкелю и к Руку, а потом поеду к Гринье. Ты говоришь, что Гунявому важно только услышать от Петренко какие-то два слова? Так сказал он сам. Ладно, ты жди меня. Что, голова болит? Да, немного. Полежи, это от волнения, и не падай духом. Наоборот, то, что Петренко попал в тюрьму, еще лучше. Во всяком случае, никуда не сбежит. А вообще... Необыкновенная удача, что он нашелся. Ну ладно, я вернусь часа через два. Мик энергично, торопливо выходит из комнаты. Олеся устраивается с ногами на кровати, ложится совсем и закидывает руки за голову. Чем вызвана эта злая, неожиданная грубость? За что? И при том сознательная, умышленная. Вам туда? Ну так мне сюда. И глаза такие, каких у него никогда не было. Вот теперь не остается и малейших сомнений, что для него она не та, на которую молятся. Это уж точно. Идиотские мысли, вылезшие откуда-то в эту ночь, не посмеют больше явиться. Во всяком случае, хоть все ясно. Боль в висках сверлит все глубже и глубже. Веки горят, голова тяжелеет.